Происхождение. Первый успех. Происхождение Трифонова было революционным и литературным. Из справочника. Отец Юрия Трифонова – революционер. Председатель военной коллегии Верховного суда СССР Валентин Трифонов. 1888-1938. Мать – зоотехник, затем инженер-экономист и детская писательница Евгения Лурье. 1904-1975. Литературный псевдоним Евгения Таюрина. В 1937-1938 годах родители Юрия Трифонова были репрессированы. Вместе с сестрой Тингой в замужестве Татьяны Валентиной Резнер будущий писатель воспитывался бабушкой Татьяны Александровны Лурье, урожденной Словатинской. 1879 1957. В молодости профессиональной революционеркой, участницей гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны вместе с бабушкой и сестрой жил в эвакуации в Ташкенте. Дед меньшевик-подпольщик Абрам Лурье, 1875-1924. Его брат Арон Лурье, публицист, один из организаторов социал-демократического рабочего знамени. Двоюрный брат – советский политический деятель Арон Сольц. Дядя писателя по отцу – командарм Евгений Трифонов. Псевдоним – Евгений Бражнов 1885-1937. Его сын – двоюрный брат Юрия Трифонова. Писатель-невозвращенец Михаил Демин. Настоящее имя – Георгий Евгеньевич Трифонов. 1926-й. 1984. Автор нескольких поэтических сборников и автобиографической прозы. Так что дом на набережной, о своих даже не в сословном смысле, но просто о родственниках, они там тоже жили. А в 2003 на доме была установлена мемориальная доска. На ней написано: выдающийся писатель Юрий Валентинович Трифонов жил в этом доме с 1931 по 1939 год, и написал о нем роман «Дом на набережной». С главными книгами писателей часто даже беда. Такой книгой писатель попал в какую-то точку, и в ней уже останется навсегда. Одна, пусть и хорошая книга, навсегда закроет читателю все остальное. Трифонову повезло. Вместе с «Домом на набережной» у читателей есть еще и «Московские повести». И это действительно лучшее, что он сделал. Мало того, все это еще и прямо связано с его жизнью. Идеальный вариант. Он написал о себе, это понравилось всем и навсегда связалось с ним. Для читателя он такой, каким был. А это еще более редкая история. Авторы обычно не такие, какими их можно представить по главной книге. Вот только осталась развилка. Что все же главное? «Москва и ее интеллигенты 70-х» или «революционно-советская память дома на набережной». Но и во втором случае все-таки речь о доме. А место, где живешь в детстве, определяет твое понимание остального, потому что там и учишь простые слова. Окно, например, это же не просто какое-то слово, а окно твоей комнаты. А город именно тот, который ты видел через это окно». Если живешь в таком-то доме в таком-то районе, то тут же и твои маршруты по городу. В центр Трифонов явно ходил через большой каменный мост, а там Кремль по правую руку, сразу за рекой. Он жил там до 14 лет и, конечно, был воспитан этим домом. Возможно, что когда он писал о нем в семидесятые, то воспринимал это здание как какой-нибудь свой утраченный рай» даже вне зависимости от того, что происходило там с его семьей. В 1937 году были арестованы его отец и дяди. Их без особых церемоний вскоре расстреляли. Дядю в 1937 году, отца в 1938. Трифонову, он родился в 1925 году, было тогда 12 лет, а в невиновности отца он был уверен мать Трифонова отправили отбывать срок в Карлак. Юрия, сестру и бабушку выселили из дома. Они скитались. После начала войны Трифонов был эвакуирован в Ташкент. В 1943 году вернулся в Москву, но он числился сыном врага народа и не мог поступить ни в один вуз. Устроился работать на военный завод. Получив необходимый рабочий стаж и по-прежнему работая на заводе,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 И автор тут же стал известен. По названию понятно, что это повесть о молодом послевоенном поколении. Разумеется ни слова о репрессиях и вообще о каком-либо недовольстве автора. Война закончилась победой. Все строят будущее. Жизнь налаживается. И это радостная повесть. Несмотря на все, что произошло с его семьей, автор верит в хорошее. Две остановки от дома он проехал в троллейбусе. В новом, просторном, желто-синем троллейбусе. До войны таких не было в Москве. Удобные кресла были обиты мягкой кожей шоколадного цвета и узорчатым плюшем. Троллейбус шел плавно, как по воде. А он не ездил в троллейбусах пять лет. Он не видел московского кондуктора пять лет. Пять лет, не спрашивал он деловитой московской скороговоркой. На следующий не сходите? И когда он теперь спросил об этом, голос его прозвучал так громко и с таким неуместным ликованием, что стоявшие впереди него пассажиры, их было немного в этот будничный полдень, удивленно оглянулись и молча уступили ему дорогу. Гармошка пневматической двери услужливо раздвинулась перед ним, и он спрыгнул на тротуар. И вот он идет по Москве. Но весной 1952 года Трифонов уехал в командировку в Каракумы, на трассу главного Туркменского канала. Так тоже бывает. Первую книгу человек пишет о себе, а потом не понимает, о чем писать дальше. Свой опыт невелик, уже исчерпан. Надо получать новый. Тем более, когда закончилась война, и все строят жизнь заново. В Туркмении Трифонов задержался надолго. В 1959 году он издал цикл рассказов и очерков «Под солнцем». Считается, что там уже обозначаются черты трифоновского стиля, но это пока только черты. А роман «Утоление жажды», материалы для которого он собирал на строительстве Туркменского канала и который вышел в 1963 году, не удался. Не устроил он и самого Трифонова. Роман писался по договору с журналом «Знамя», но по представленной рукописи Журнал отказался его печатать. Трифонов показал роман в «Новом мире», но и там отказали. В конце концов роман с знамя, а потом он и книгой вышел. Это был довольно надуманный роман.